Субстанция Духа Материи. Единство Космоса. 16 января 1935 года. Пространство наполнено основной космической материей или космической субстанцией Дух Материя или субстанцией Пуруша Прокритти. Берите то определительное, которое вам ближе. Все они синонимы, и эта материя или субстанция является основой нашей Вселенной, видимости и невидимости ее, как основа, как потенциал всего сущего. Субстанция — это всюду едина, но дифференциации ее беспредельны. Так каждое тело, каждое светило — Каждая Солнечная система имеет свою собственную атмосферу со всеми лишь ей принадлежащими свойствами, и напряжение этой атмосферы и степень ее развития и уточнения или усовершенствования будут разницать от атмосферы, окутывающих прочие тела и системы, но космический субстратум этих дифференциаций будет един на протяжении беспредельного пространства. Так же, как и Монада. Будет ли она заключаться в минерале, растении, животном или человеке, едина в сущности своей? Следует очень вдуматься в понятие основного — единства космоса. Каждая божественная искра монада в огненном естестве своем едина со всеми прочими монадами. Но те сочетания энергии, с которыми она приходит в соприкосновение, выявляют ее потенциал, окрашивая его, соответственно, сочетанию Так творится все разнообразие. В «Агни-йоге» параграф 275 дано прекрасное пояснение. Дух остается неприкосновенным. Огненное зерно духа остается в стихийной цельности, ибо значение стихий неизменяемо. Но эманация зерна изменяется в зависимости от роста сознания — Так можно понять, что зерно духа есть частица стихийного огня, а накопление вокруг него энергии есть сознание. Можете прибавить к пламени любой химический состав, и тем изменить цвет и размер его, но стихийная сущность огня останется неизменною. Также не забывайте, что состояние нирваны есть состояние достижения наивысшего проявленного совершенства в соответствии с данным циклом эволюции для каждого царства и вида. Так и сознание инстинкт растений и животных во время пралайи может иметь свою соответствующую нирвану. Степеней нирваны столько, сколько циклов совершенствования в беспредельности, но всегда она будет выражением максимума совершенства в соответствии с определенной стадией эволюции. Но про космическую основу или субстанцию мы можем лишь сказать, что она пребывает в состоянии потенциальной паранирваны. Космическая субстанция, дух, материя, простирающаяся в беспредельности, есть божественная основа или потенциал всего сущего. И в своих бесконечных проявлениях, дифференциациях и сменах форм она стремится к беспредельному совершенствованию и самосознанию в них в этих формах.